В подобных случаях непременно жди проклятий. Эти несчастные язычники не могут без театральных жестов. Они зарабатывают себе этим на хлеб. И в чем же заключалось проклятие? «Разве вы еще не догадались?» — удивился Греер. Индус этот сказал ему. Тот, кто применил колдовство против ребенка, станет отверженным парией. И еще он сказал: «Всё живое к чему не прикоснешься, ждет скорая смерть отныне и вовеки, Аминь. Грех хмыкнул: И что же брауэр поверил в проклятие, Похоже, что так. Не забывайте, для Брауэра это был страшный шок. И, судя по тому, что я сейчас от вас услышал, это его мания прогрессирует. Я спросил домашний адрес Брауэра, продолжал Джордж. Грир порылся в бумагах и, наконец, нашел нужную. «Не гарантирую, что вы его там найдете», — сказал он. «Брауэру, сами понимаете, никто не спешит давать место, так что с деньгами у него, по-моему, не густо». «Что-то меня резануло в этих словах», — признался нам Джордж, но я промолчал. «Было в Гриэре что-то самодовольное, высокомерное» и казалось незаслуженным, что именно он располагает, пусть даже такой скудной информацией о Генри Брауэре. Я поднялся, и вдруг у меня непроизвольно вырвалось. Вчера ночью я был свидетелем того, как Брауэр пожал лапу в шелудивой дворняге. Через пятнадцать минут собака сдохла. «Правда? Как интересно!» Гриер удивленно вскинул брови, словно сказанное не имело никакого отношения к теме разговора. «Я направился к выходу», — продолжал Джордж. «Но раньше открылась дверь, и на пороге возникла секретарша Гриера». «Извините, вы, кажется, мистер Грэгсон?» «Да». «Только что позвонил мистер бейкер Он просил вам передать, чтобы вы незамедлительно прибыли по адресу 19-я стрит, дом номер 23». «Я вздрогнул», — признался нам Джордж. «Я ведь совсем недавно утром заходил туда, но Дэвидсон еще спал». Я направился к дверям, а Гриер преспокойно погрузился в Уолл-стрит-джорнал, попыхивая трубочкой. Больше я его не видел. И знаете, как-то не жалею об этом. Я ушел со смутным ощущением чего-то страшного, чего-то такого, что никогда не примет очертания реального страха, связанного с конкретным предметом. Слишком это все чудовищно, слишком невероятно, чтобы подходить с обычными мерками. Тут я прервал его повествование. — Помилуйте, Джордж, уж не хотите ли вы сказать нам, что ваш друг Дэвидсон был мертв? «Именно так!» — последовал ответ. «Я прибыл туда почти одновременно со следователем, который констатировал смерть от коронарного тромба. Через шестнадцать дней Дэвидсону должно было исполниться двадцать три года. Почти неделю я убеждал себя». Это всего-навсего роковое совпадение, о котором лучше забыть. Меня мучила бессонница, и даже мой добрый друг Катти Сарк